Зелененьким юрким внучатом наказывал леший в бару. По черным ветвям, по зубчатым, жар птица порхнет вечеру. Поймайте ее, лешенечки, и клетку из лунных лучей возьмите у ключницы ночки, да так, чтобы не видел кощей. Далече от чащи брусничной умчите добычу свою». Найдете вы домик кирпичный в заморском туманном краю. Оставьте ее на пороге, там кроткий изгнанник живет. Любил он лесные дороги и вольный зеленый народ. Так дедушка леший наели, шушукал, и вот в вечеру, как струны стволы зазвенели, и что-то мелькнуло в бару. Маячило, билось, блестела. Заохал, нахохлился дед, Родимый, знать, улетела, Жар птица из пестрых тенет. Но утром, как пламя живое, На пыльном пороге моем Лежало перо огневое С цветным удлиненным глазком. Ну что ж, и за этот подарок Спасибо, лесные друзья. Я беден, и день мой неярок, И как же обрадован я Кембридж 6 июня тысяча девятьсот двадцать первого года.